Глава 4. После прохода по всем зонам развлечений, что предоставлял местный отель и, по сути, как оказалось, род Барклай-де-Толли, Елизавета была вынуждена покинуть нас. Гостей все же было достаточно много, и она с нами явно задержалась дольше необходимого, чтобы и дальше игнорировать недвусмысленные взгляды старших сестер. Не скажу, что я такой догадливый, Но уж очень характерно посмотрела одна из них на Лизу, когда мы проходили мимо неё. Поэтому после обеда, который слуги приготовили для высоких гостей, мы вновь были включены в словесные кружева, курсируя между различными группами. А здесь в самом деле собралось молодое поколение одарённых, которые вскоре, если и не будут у вершин власти, то очень даже близко к ним. По сути, наш род единственный из всех выделялся тем, что его представители явились вместе с патриархом в моём лице. Во всех остальных случаях это либо были действительно именно наследники родов, либо их ближайшие родственники подходящего возраста. В том числе здесь не было ни одного ребёнка, и самый младший возраст пришедшего был примерно в рамках 18 лет. Как раз такой возраст, когда можно позволить себе взрослые развлечения. Пусть мне и не нравится смотреть на фальшивые улыбки, но всё же не мог не признать, что собравшиеся маги были куда более открыты эмоционально, чем их более опытные члены рода. Наследники по понятной причине очень умело контролировали себя, но те, кто числился, скажем так, в вторыми или третьими в очереди, не слишком заморачивались с протокольной ерундой и с удовольствием говорили на разные темы. Больше всего их, конечно, привлекало наличие у меня двух жен и княжеский титул, которым могли похвастаться далеко не все магические семейства. Приходилось отшучиваться и осторожно прощупывать деятельностью, которой в основном занят род моего собеседника, чтобы лучше понимать, насколько мне самому интересно общение с ним. Да, сюда многие приехали развлекаться, но все же никто не станет упускать возможности, заключить хотя бы предварительные соглашения если у вас есть общее направление действий выгодное обеим сторонам так что разговоров было действительно много но с частью гостей удалось даже договориться встретиться в алтае и обсудить интересующие нас темы более подробно в целом я прощупывал почву чтобы понять куда мне можно дальше двинуться чтобы мне не оказали сильного сопротивления И вместе с этим искал тех, кто готов покупать паучий шелк, который делают на моей фабрике. Одно дело, когда его продают как сырье, но другое, когда отношения более равноправные, и уже я могу говорить, какой именно товар хочу видеть в конце производства, обязуясь предоставить необходимый материал. Меня все так же не отпускала идея сделать собственную линейку доспехов для одаренных. Пока на техническую начинку я претендовать не могу, так как такие вещи под контролем очень влиятельных родов, которые могут и наплевать, что мы ему роду в какой-то мере благоволит император, и прекратить всякую мою деятельность. И всё же, всё же эта ниша была довольно интересной, чтобы попытаться в ней заявить о себе. Арина Лазарева, какая приятная встреча, раздался позади меня голос девушки. Причём голос был настолько мелодичным и чарующим, что сопротивляться ему было довольно сложно. Мы к этому моменту вновь подошли к одному из столов с закусками, чтобы немного передохнуть от разговоров, но, похоже, кто-то решил нарушить наше семейное уединение. Повернувшись к говорившей, я краем глаза подметил, как едва заметно напряглася Рина при виде неё. Незнакомка оказалась шатенка среднего роста, Чуть ниже меня с зачёсанными на правую сторону длинными волосами. На это я в особенности обратил внимание, так как левая сторона оказалась выбрита, и на ней были нарисованы сложные узоры, которые при этом несли какой-то магический отклик. Правда, я не мог понять, какой функционал несёт этот магический знак. Помимо этого, на открытых плечах я также заметил схожего вида магические символы, Соединённый в завораживающий рисунок. Благо её тёмно-зелёный летний комбинезон позволял это рассмотреть без особых проблем. Он явно был подобран под глаза девушки, так как они оказались удивительно глубокого, тёмно-зелёного цвета, в которых, казалось, проносились какие-то едва заметные искорки. И да, последнее, но немаловажное, на что стоило обратить внимание эта девушка прибыла с делегацией из Кши. Элизабет Грин, после небольшой паузы всё же ответила Арина. Ты немного ошиблась. Теперь я Шувалова, сказала она и прижалась к моей руке, так что я получается оказался немного впереди. Заинтересованно посмотрев на меня, эта юная ведьма, как часто называли английских волшебниц, вновь перевела взгляд на Арину. Князь Егор Шувалов представился я вновь переключая внимание на себя. С Ариной вы уже знакомы? Алена Шувалова, моя вторая жена, представил я свою огненную волшебницу, которая вежливо улыбнулась медведям. А вы? Элизабет Грин присела в лёгком реверансе девушка, так что браслеты на её руках мелодично звякнули, и пришлось прикладывать определённые усилия, чтобы не застыть в ступоре на пару секунд. Вроде бы небольшая шалость, но не поддавшись на неё, я явно заработал несколько очков в глазах этой ведьмы. Ученица королевской школы искусств, шестая в рейтинге на роль феи Марганы, добавила она после небольшой заминки, вызванной мимолётным взглядом в сторону моей первой жены. Уже стала шестой? Сделала вид, что удивилась Арина, поводя плечом, будто откидывая прядь волос, которые и само собой были в порядке и в этом не нуждались. Поздравляю, без особых эмоций прокомментировала она это. Ну что же ты, с улыбкой спросила Элизабет, Не рада за успехи старой подруги? Подумаешь, фыркнула Арина, посмотрев прямо в глаза представительнице Кши. Вот только насколько помнится, ты сама отказалась от нашей дружбы. Всё меняется, развела руками ведьма, вновь применив чарующий голос. К её сожалению ни на кого из нас он не подействовал. Ты тоже раньше не думала так рано выходить замуж, да ещё и делить мужа с другой девушкой? стрельнула грин глазами в Лену, но та на это лишь улыбнулась. "Как ты и сказала, всё меняется", слабо отреагировала Арина на эту откровенную подколку. "Интересно", посмотрела Элизабет на меня, и её глаза засветились зелёным отсветом откуда-то из глубины. "Каков же твой муж, раз ты готова была изменить своим принципам?" "Желаете выяснить?" нагло ухмыльнулся я, не отводя взгляда от этой ведьмочки. Егор, не надо, попросила Арина, незаметно дёрнув меня за рукав рубашки. А вот в её голосе я услышал нотки беспокойства. Всё в порядке, ободряюще улыбнулся я своей жене. Тут собралось новое поколение магов, уже переключив внимание на Грин, продолжил я. Так что, думаю, им будет интересно посмотреть, на что способны маги другого государства. Демонстрация силы, ехидно улыбнулась Элизабет. Почему бы и нет? Дальше уже оставалось всё согласовать с Ильёй, который хоть и был не сильно рад такому развитию событий, но всё же не мог отказать в такой невинной просьбе. Многие маги очень хорошо развиваются в бою, и на государственном уровне дуэли между магами, можно сказать, были не только разрешены, но и одобрялись. Негласно, конечно, но всё же. Да и остальные гости были рады разнообразить своё время припровождение красивым боем. В то же время среди приглашённых магов несколько людей тоже выразили своё желание поучаствовать в демонстрации мастерства. Зачем ты решила обострять конфликт? тихо спросила Арина, когда мы отошли в сторону от основного движения. Наверное, не удивительно, что Сергей Воронов вызвался всё организовать и уже стал собирать ставки на участников. Тебе же она явно не нравится, улыбнулся я своей жене. Да и мне интересно посмотреть, на что способны эти маги. Но это же не повод устраивать сражения, продолжала стоять на своём Марина. "Не беспокойся", подмигнул я ей. "Я просто хочу показать кое-что этой высокомерной особе. Да и сама видишь", указал я на толпу магов, споривших за право участвовать в сражениях. "Так как желающих оказалось слишком много". Илья ограничил всё пятью боями, а так как я был инициатором и занял одно из мест, то теперь все спорили, кто будет в составе оставшейся четвёрки. Остальные тоже не против выйти против английских магов. А ты, Елена, не хочешь поучаствовать? Переключил я внимание на свою бывшую ученицу. "Нет", покачала она головой. "Боюсь, меня не пропустят, особенно когда спор проходит между наследниками старых родов". Да и от нашего рода достаточно будет одного участника. А я думал, ты не откажешься от боя, задумчиво обронил я. Кто-то мне советовал не демонстрировать свои возможности до турнира, хмыкнула девушка. Точно, неловко улыбнулся я, ведь этот совет был моим. Тогда действительно от нашего рода хватит одного участника. Устроили детский сад. Под конец прокомментировала Арина количество шума, издаваемого из-за споров магов. Пока мы вели этот разговор, представители Туманного Альбиона стояли в стороне. Нашу знакомую при этом явно отчитывали за самодеятельность, приветшую к таким последствиям, но гордая ведьма нисколько не чувствовала себя виноватой. Но это уже точно не наше дело, а то, что Элизабет за это ещё получит от своих, было несомненным плюсом. Слишком уж мне не понравилось, как она общалась с моей женой. Да и реакция Арины на старую знакомую была вполне однозначной. Впрочем, ещё за всеми словами Грин чувствовалось почти неприкрытое пренебрежение, будто она стоит выше нас. И одно дело, когда это касается только меня, но все действия девушки были направлены против Арины. И вот этого я не был намерен терпеть. Я знал, что ты меня не подведёшь, радостно улыбаясь, подскочил к нам Сергей Воронов. Только думал, что тут стало как-то скучно, и тут ты со своими действиями. Он подошёл ближе и уже тихо добавил: "Надеюсь, ты понимаешь, что никому не нужны дипломатические проблемы. Убивать я её не собираюсь, если ты намекаешь на это". Хмыкнул я, хлопнув своего бывшего родственника по плечу. "Просто преподам ей небольшой урок". Заодно покажу нашим гостям, что не стоит недооценивать магов империи. Ты только постарайся сдерживаться, попросил Сергей. Я, конечно, поставил на тебя, но всё же они гости. С остальными участниками определились? спросил я. Да, все они будут выступать уже после тебя. После короткой паузы ответил Воронов, внимательно посмотрев на меня. Даже магические мечники решили участвовать в проверке силы магов. У Шимте поединки пришлись по душе. Чего не скажешь об английских магах, которые остались недовольны выходкой своей колдуни. Князь к нам подошёл Илья Барклай де Толи, и Сергей был вынужден прерваться. Вы, как всегда, действуете непредсказуемо. Простите, Илья, слегка склонил голову я. Не хотел менять ваш план мероприятия, но меня, можно сказать, специально провоцировали. Так зачем отказывать гостям в небольшом развлечении? Надеюсь, это не нарушило ваши планы, с небольшой обеспокоенностью в голосе спросил у него. Вполне достаточно, чтобы показать мою непричастность к тому, что должно вскоре произойти. Ничего страшного не произошло, успокоил меня он. В какой-то мере я даже рад, что всё сложилось именно так. Всё же маги Англии довольно заносчивы и считают себя оплотом настоящей магии. А имперский подход варварским. В общем, мне всё это время приходилось сдерживаться, так как я не могу позволить себе действовать столь же открыто. Грустно улыбнулся я. Поэтому постарайтесь показать, насколько они ошибаются, тем более, насколько я слышал, вам не впервой участвовать в подобного рода дуэлях. Есть определённый опыт, кивнул я. Понятно, что мой собеседник лукавил, делая вид, что не особо знаком с тем, что успел я сделать в столицу за время его отсутствия. Всё же Сергей организовал всё так, что видео моей тройной дуэли точно есть у многих молодых аристократов. Понятное дело, что в свободном доступе такие вещи никогда не появятся. За этим следит не только служба безопасности родов, но и империи, дабы не выдавать секрета мастерства своих магов. А патриотизм у каждой магической семьи взращивается таким образом, что о сливе данных никто и не подумает, но при определенных усилиях такое добыть можно. Тем более, насколько мне помнится, на трибунах были представители в том числе рода Барклайда Толли. «Тогда я спокоен», — улыбнулся Илья. «И если есть возможность, то покажите красивый бой, чтобы порадовать публику». «Постараюсь что-то придумать», — кивнул я, соглашаясь на такое условие. Подготовка к пяти боям не заняла много времени. Как оказалось, на территории отеля в том числе было несколько аренд для тех гостей, которые и во время отдыха не хотят забывать про тренировки. Зачем возводить экранированные зоны, которые стоят очень больших денег, только ради таких довольно редких фанатиков собственного развития, было выше моего понимания, но они были и никому не требовалось что-то специально придумывать. Нам предстала уникальная возможность посмотреть на возможности магов, учащихся в Королевской школе искусств. Взял слово Илья Барклай де Толли, выйдя на середину выбранной арены. Участникам ещё раз напомню, что мы все сегодня собрались лишь хорошо провести время. Так что воздержитесь от чего-то травмоопасного и покажите настоящее искусство магии. Зрителям же предлагаю насладиться предстоящими боями. Возможно, вам удастся что-то почерпнуть в них, очень двусмысленно добавил он под конец. Никто из участников не собирался переодеваться в доспехи, так как предполагался лишь дружественный бой, когда урон противнику стараются не наносить. Тут основная цель в том, чтобы подавить своего оппонента маги, чтобы он сам сдался. Да и всё это можно свести к банальной ситуации Когда у кого-то просто не хватит энергии в источнике, чтобы продолжать бой. И всё же зону боя закрыл защитный купол, который не дал бы магии участников задеть зрителей. Элизабет Грин немного задерживалась, но вот ведьма во всей своей красе вышла из выделенной ей зоны, явно играя на публику. Если девушки её грациозную, завораживающую походку не слишком одобрили, До мужской части зрителей всё очень даже понравилось. Всё же не даром английских волшебниц часто называют ведьмами, ведь даже в древности они использовали свои чары, чтобы покорять мужчин. И нельзя сказать, что маги были защищены от этого воздействия. Очень сложно удержаться от одновременного целенаправленного применения магии и чисто женских штучек, которые благодаря первому компоненту действует ещё более снохшибательно. Удивите меня, князь, обворожительно улыбнулась ведьмочка, глядя прямо на меня. Я не стал говорить ничего в ответ. За моей спиной просто появились две печати призыва, из которых выскочили шесть огненных гончих, по три на каждую печать. На миг на лице Елизавет мелькнуло удивление, но девушка всё же довольно быстро отреагировала на мои действия. Перстни девушки зажглись колдовским пламенем зелёного цвета, и тут же с них сорвались крупные вороны, бросившись на перерез моим гончим. Демонические собаки не стали ждать, пока вороны до них долетят, и ещё на отдалении ударили огненными струями, сбив нескольких из них. При попадании чёрные вороны вспыхивали зелёным пламенем и тем самым возвращались к своему изначальному состоянию. И всё же большая часть из них сумела прорваться дальше и напала на гончих. От ворон скорее всего ждёшь, что они начнут клеваться или царапаться когтями, но эти вороны попросту нырнули в одного из моих гончих. Демон на миг запнулся, а потом завыл, будто бы от сильной боли. Всех гончих покрывает пламя, хоть и не полностью, но оно сопровождает их всегда. И вот с этой гончей явно происходило что-то не то. В какой-то миг пламя демона погасло, чтобы в следующий миг стать зелёным. Одновременно с этим демон стал преобразовываться и становиться больше, уже становясь похожим не на собаку, а на крупного волка-дава. Пятёрка гончих тут же обступила своего бывшего члена стаи и настороженно порыкивала, смотря на его изменения. Демоны попросту не понимали, что сейчас происходит. Я же со своей позиции Прекрасно видел, как Элизабет совершает тихий напев, помогая себе руками вместе с активированными перстнями. Вообще, одарённые англии в своей магии часто использовали предметы-помощники, которые позволяли ему простить собственное волшебство, делая его более быстрым и смертоносным. Они не отказались от старых практик и продолжали использовать то, что у нас в империи считалось устаревшей магией. Бесспорный имперский маг огня может за короткий промежуток времени превратить область вокруг себя в местный филиал ада, а вот английскому магу потребуется для этого использовать предметы, связанные со стихией. Помимо этого, они опирались на такие факторы, как положение звёзд, местность, время суток и другие показатели, которые влияли на итоговый результат. Всё это делало английских магов по многим критериям более медленными. и отчасти слабыми. Но если такой маг смог провести достаточное количество времени за накоплением силы, то он превращался в очень опасного противника. Так что учёные мужья от мира магии до сих пор спорили, чей подход более продуктивный, и до сих пор не могли прийти к окончательному решению. Поэтому я и не горю желанием вдаваться в эти рассуждения. Тем более есть и другие подходы к управлению магической энергией. Вспомнить тех же египтян, что используют жреческую магию и благословения богов или шаманов, которые вообще действуют через посредников в виде духов, которые, по их мнению, есть даже у стихий. По последним я, правда, ничего такого особенного не видел, но кто знает, на что они в действительности способны. Всё же шаманы даже во время более активного действия магов в древности оставались довольно скрытной группой. И редко когда показывали свои умения за пределами племени, в котором жили. Племени же проще было убить чужака, чем раскрывать такие подробности. Если же вернуться к нашему бою, то Грин использовала перстни, которые точно были либо накопителями, выполненными в таком удобном для скрытного ношения виде, либо, что ещё вероятнее, это служные артефакты, которые позволяют ей творить свою магию, не прикладывая лишних усилий. Это даже костылями сложно назвать, так как Макс сам должен участвовать в создании артефактов подобного рода и понимать, как именно с ними работать, чтобы получить нужный результат, а не бесполезный пшик на выходе. Демонический пёс закончил свою трансформацию и злой и бешено оскалившись на своих бывших собратьев, бросился к ближайшей гончей. Встреченный огнём, он тем не менее нисколько не замедлился и прорвавшись сквозь пламя, Челюстями вцепился в загривок гончей и стал драть её. Призванный мной демон болезненно взвыл, но не оставил попыток сопротивления и вспыхнул пламенем, явно отдавая этому действию последние силы. Может, шкура этого существа могла выдержать жаркое пламя, но вот нутро в любом случае должно быть менее устойчивым. Несмотря на то, что мы были сосредоточены на битве существ, я продолжал подготовку печати призыва. Пускай магия Элизабет изначально не столь быстрая, чтобы не успеть на неё среагировать, но на ведьме было слишком много различных украшений, которые на самом деле являлись тщательно отобранными артефактами, которые подчиняются только ей. В этом и была главная опасность магов Англии. Они могут просто вложить часть заклинаний в артефакт и использовать это для мгновенной активации. Тем не менее бой продолжался, И изменённой магии ведьмы демонический пёс всё так же вгрызался в неподатливую плоть гончей, которая всё же не была рассчитана на такой урон. Вспыхнув в последний миг своей жизни особым ярким пламенем, гончая умерла, но всё же смогла и этим отомстить своему убийце, на несколько мгновений ослепив пылающего зелёным пламенем волка дава. В этот момент Грин взмахнула рукой, и из плоти этого существа вдруг выскочили шипы, которые отогнали моих гончих на безопасное расстояние. Девушка, не скрывая усмешки, посмотрела на меня и направила в мою сторону руку, с которой сорвался зелёный шар энергии. Наверное, она рассчитывала, что это заставит меня уклониться и сдвинуться с места, но вместо этого я показательно поднял правую руку и щёлкнул пальцами. Передо мной тут же проявилась печать призыва, и атака ведьмы была заблокирована принятая на щит демоном-рыцарем. В последнее время я тесно общался с лансом насчёт его собратьев, и в итоге мы пришли к соглашению, благодаря которому я теперь мог без проблем призывать этих помешанных на битвах демонов. Они даже были согласны получать совсем небольшую плату за свою работу, лишь бы я давал им возможность сражаться с необычными противниками. С учётом что маги для них были как раз такими противниками, то мою часть соглашения было выполнить совсем легко. В отличие от Ланса, этот демон в своей форме доспехов имел даже не щит, как я в начале подумал, а что-то вроде утолщённой пластины, совмещённой с наручем. Больше всего это напоминало наконечник стрелы и имело острый конец у кисти. И в то же время сам щиток был достаточно широким, чтобы прикрывать левую руку более чем полностью. Он даже не принял на щит зелёный шар, а скорее отклонил его в сторону. Попав в специальную поверхность арены, которая должна быть сама по себе устойчивой ко многим видам урона, шар расплескался, словно состоял из воды, и оставил глубокие проплешины в поверхности арены, действуя будто сильная кислота. Миленький, ничего не скажешь. Всё это произошло за долю мгновения. Его вот демон-рыцарь, прикрываясь своим щитком, ринулся на Грин. Этот призванный рыцарь был не выше меня, и его доспех скорее можно было назвать лёгким, чем полным. Вовсе не такая монструозная фигура, как впервые предстал передо мной ланс, но всё же благодаря более мелким габаритам это существо двигалось очень быстро, и не оставалось никаких сомнений, что демон представляет опасность. Впрочем, как и все в этом виде демонов, по ходу движения в его руках возник небольшой топорик, который он, не останавливаясь, метнул в сторону девушки. Вот только эта атака была лишь прощупывающей, так как я не сомневался, что от таких прямолинейных действий моя соперница защитится. Возникший перед Елизавет пол полупрозрачный зелёный купол лишь подтвердил мои предположения. В это время Гончие продолжали сдерживать своего бывшего собрата, который без прямого контроля ведьмы действовал уже не так успешно и явно тупил, не успевая реагировать на действия демонических собак. Мои призывы продолжали поливать его огнём, пока не рискуя приближаться, чтобы вцепиться в его глотку и прикончить одним сильным рывком. Кто знает, на какие ещё сюрпризы способен изменённый магией твари? Тут всё было более-менее понятно. Гончие раны или поздно, всё же добьют своего противника, так что этому можно уделять меньше непосредственного внимания. Куда интереснее смотрелось то, как действовал рыцарь. Призванный демон нисколько не смутился от появления щита, прервавшего полёт его топора. Он просто потянулся к нему рукой и тот вернулся, будто намагниченный, в ладонь, чтобы вновь быть запущенным в ведьму, но уже из другой позиции. И так несколько раз подряд демон стал кружить вокруг Элизабет, ловко уворачиваясь от ее необычного магического пламени, которое выжигало поверхность арены, оставляя целым только ту часть, на которой стояла сама ведьма. В какой-то момент топоров неожиданно стало два, и теперь они не просто застревали в защите Грин, а еще и немного погружались в нее. По напряженному лицу английской волшебницы Легко читалось, что такого она точно не ожидала, и сейчас спешно придумывала, чем противостоять моему демону. Ей бы попытаться избавиться от меня как от призывателя, но тут мешался рыцарь, который заставлял всё внимание концентрировать на себе. Правда, даже если я потеряю сознание, мои призывы от этого не исчезнут и завершат дело, оставшись охранять меня. Я же, как и во время большинства моих дуэлей, По сути, оставался в стороне от основного боя и лишь руководил демонами, направляя их через связывающий нас контракт, да готовил еще одну печать призыва, если это потребуется. С поглощением осколков знака власти мой собственный резерв расширился, и теперь я мог, даже не используя запрещенные в рамках дуэли кристаллы накопители, призвать намного больше существ, чем раньше, что меня полностью устраивало». Пока рыцарь пытался вскрыть защиту ведьмы, гончие как-то незаметно прикончили своего противника. В какой-то момент защита его шкуры не выдержала, что вероятнее, Элизабет просто перестала тратить на поддержание этого конструкта свою энергию, и он с треском, будто сухое полено, загорелся. Причём делал это абсолютно беззвучно, что выглядело жутковато. Освободивших все демонов, я сразу же перенаправил на Грин И вот теперь его защита должна была удерживать демоническое пламя, которое у гончих пускай было не особо сильным по сравнению с другими демонами, но всё же достаточным, чтобы его опасаться. Правда, Елизабет решила с этим не тянуть и ударила по гончим чем-то вроде энергетического хлыста, который мигом выбил из моих собачек всякое желание активно действовать, фатально Я, конечно, призыв закрою с должной оплатой, но так лишить всей энергии демонов было несколько неприятно. Хорошо еще, что рыцарь легко отбил хлыст еще одним возникшим в его руке топориком, который в том числе воздействовал на чисто энергетическую атаку. Вот что значит создание оружия из собственной энергетики. В принципе, при постоянной подпитке. Этот демон, скорее всего, может создавать бесконечное число топоров, и попросту завалить ими противника. Вот только демоны не рискуют лишний раз тратить свою энергию, которую и так добывают с боем. Именно поэтому третий топор появился только для того, чтобы отразить атаку и, выполнив свою цель, растворился, моментально впитавшись обратно в демона. Гринтер торжествующе посмотрела на меня, несмотря на то, что со мной ещё оставался демон-рыцарь, будто она уже знала, как с ним справиться, чтобы потом напасть на меня. Я на это лишь покачал головой, и позади меня возникло две печати, ровно такие же, как в самом начале нашего боя. Единственное отличие из них вышли уже восемь гончих, которые готовы были напасть на свою цель и довести дело погибших товарищей до конца. Верно понев продемонстрированное Элизабет на удивление не стало сопротивляться и подняла руки, признавая поражение. Почти сразу же была объявлена о моей победе. И я отозвал свои призывы, вместе с тем, как английская ведьма избавилась от своей защиты. Мы подошли друг к другу, чтобы выразить благодарность за бой, что, как я понял, было больше в традиции англичан. У нас-то не возбранялось после победы просто уйти. "Спасибо за бой", кивнул я девушке. "Вы всё же смогли удивить меня, князь". Улыбнувшись, ответила она, склонившись чуть сильнее, чем до этого. Просто не стоит недооценивать меня и решение Арины, пожал я плечами. Мы к этому моменту уже покинули арену, на которую выходили уже следующие бойцы. Наше выступление прошло довольно быстро, чтобы набраться впечатлений. Так что публика новых участников приветствовала куда более бурно и просила показать именно эффектное зрелище, а не просто что-то необычное, что удалось сделать мне. «О, она всегда была расчетливой», — начала говорить Грин, но, глядя на меня, запнулась. «Стервой?» — хмыкнул я. «Это точно. Арина очень расчетливая девушка и точно знает, с кем она добьется успеха». «Неожиданное признание со стороны мужчины», — вновь продолжил я за нее. «Поверьте, Элизабет, мы уже прошли через этот момент в наших взаимоотношениях, и Арина стала моей женой по доброй воле». Как и я согласился на то, чтобы она стала моей женой. Вот оно что. Задумчивым взглядом смирила меня ведьма, но к этому моменту мы подошли к развилке, ведущей нас каждого в свою сторону. Махнув ей рукой, я отправился на трибуну, где должно было пройти ещё несколько боёв.